Не было видно лишь человека. Каждое утро звуки серебряных труб, лай борзых, ржание горделивых коней нарушали утренний покой зверей в их логовищах. Лютый вепрь в ужасе бросался в темные заросли камыша, а магнатый медведь искал убежище в лесу. Но в это утро отсутствовали течьи охотничьи забавы придавали богатой дичью равнине особое оживление. Отсутствовали охотники, сыновья нахараров. Ежедневно на рассвете птицы начинали свою утреннюю мелодию, и с ними вместе пел свою песню трудолюбивый земледелец. Сверкала коса, кипела работа, и золотая жатва с плодами вознаграждала труд изможденного шинакана. Но в это утро не было жнеца не было и землепашца. Созревшая нива оставалась неубранной, и неутомимая саха валялась без пользы у еще непройденной борозды. Каждое утро с первым звуком церковного клепала просыпался пастух. Сладостное блеяние овец, звонкая перекличка молодых бычков оживляли покрытые густой травой луга. Но в это утро не было ни пастухов, ни стад, Рассеянные по горам и долинам ягнята бродили, и будто потерявшие пастыри-сироты, казалось, сами искали пастуха. Каждое утро, когда восходило дневное светило, оно своими первыми лучами приветствовало труд крестьянских девушек. В красных, желтых, голубых платьях, точно красные, желтые или голубые цветы, они пестрели в садах, огородах и на полях, пели и работали. Их песни вторил соловей. Но в это утро сады были беспризорны. Поля потеряли своих дорогих, неустанных работников. Солнце поднималось, и чем выше оно всходило, тем все сильнее обширная раратская равнина, как грандиозная кадильница, распространяла благоухание раннего утра. Долина дымилась, испаряя влагу, Украшенная росою зелень Возвращала небо полученные от него жемчужины. Дымились густо разбросанные по равнине деревни. Но этот дым Не походил на тот мирный голубоватый дымок, Что каждое утро змеевидными столбиками вился Из куполообразных отверстий деревенских лачуг. Этот дым подобно черному туману, окутывал деревни, и временами из его темной гущи сверкали огненные языки. Дымились и великолепные города. Чидил-Двин, Арташат, дымился Вагаршапат и монастырь Эчмядзин. Непроницаемый дым затмевал светозарную прелесть Араратской равнины. Всюду царила печальная бездонная пустота. Пусты были города, пусты были села, опустели и дороги. Казалось, дыхание смерти пронеслось по этой чудесной равнине и уничтожило всех людей. Но вот по дороге к Арташату поднялась пыль, ехал конный отряд — Богатая сброя коней и богатое вооружение всадников говорили о том, что эти люди непростые путники. Впереди ехал молодой стройный воин, за ним остальные. Вот они достигли полуразрушенных стен города Арташата. Здесь молодой всадник остановился. Печальным взором окинул он разрушенный, все еще дымившийся город и, повернув в сторону, направился по дороге к Топераканскому мосту. Он ехал из очень далеких мест. Много таких сгоревших, опустошенных городов встречал он на своем пути. Это и было причиной того, что его нежное сердце точно окаменело. Его горячие чувства как будто остыли, и в его грустных глазах не осталось даже слез, чтобы пролить их над несчастным Арташатом. Тапираканский мост был единственной переправой со стороны Арташата на правый берег Аракса. Садник доехал до моста, но не переехал через него. Он кого-то ждал и в молчаливом раздумье смотрел на реку. Солнце всё еще сияло, цветы пестрели, птицы продолжали петь утренние песни. Среди общего спокойствия природы взволнован был только Аракс. Словно скорбная мать, потерявшая своих детей, бурлила мутная река, ревела, стонала заливая зеленые берега. Как страшные чудовище с пеной у рта мчалась разъяренная река вперед и точно стремилась сожрать, поглотить того злодея, чья безжалостная рука выжгла и превратила в пустыню великолепные города и селения, украшавшие ее чудесные берега. Гигантский мост еле сдерживал ее ярость, сжимая волны своими многочисленными сводами. По ту сторону моста на правом берегу Аракса на ровной зеленой поверхности луга раскинулось множество палаток. Вокруг них паслись косяки лошадей, мулов, стада слонов и верблюдов. Роскошная трава служила обильным кормом для этих животных. Там был расположен огромный стан. Молодой человек глядел в его сторону. На противоположном конце моста показался воин бежавшись с длинным копьем в руке прямо к группе прибывших с молодым человеком всадников. «Наконец-то ты, Малхаз!» — воскликнул молодой всадник, обращаясь к воину. «Скажи, какие новости?» «В стране нет ни князя мамеконяна ни Миружана Арцруни», — ответил Малхаз. «Так где же они?» — спросил молодой человек. На его грустном лице показались признаки нетерпения в главном персидском стане, расположившемся возле Нахчевана. А это чей лагерь? Здесь собраны пленные из Двина и Арташата. Кто начальник этого стана? Персидский полководец Зик. Молодой всадник был самвел Он разыскивал своего отца и Миружана Артсруни. Следуй за мной, приказал он Малхасу и повернул коньяк на Нахчеванской дороги. За ним последовал его отряд. Самвел искал отца и дядю. Искал так, как колеблющийся в нерешительности человек, устав от жизни, ищет яд и утешается, когда его не находит. Такую нерешительность испытывал Самвел с того дня, когда он оставил мать, выехал из Багаканского замка и направился в стан отца. С того дня минуло много месяцев, прошел год и даже больше. Сколько печальных событий, сколько несчастья произошло с тех пор. А он бесплодно потратил это драгоценное время, не принимая участия в сражениях, не разделяя славы товарищей. Мысль об этом еще больше удручала его чувствительное сердце. Но все же это время не пропало для него даром. Он вел войну внутреннюю, нравственную войну с самим собой это было гораздо страшнее, чем война с оружием в руках. Он воевал со своей совестью и собственным сердцем. Он наносил и получал раны. И, наконец, молодое сердце не выдержало этой борьбы. Тяжелая болезнь уложила Самвела в постель. После событий при взятии Ивана, увидим мученическую смерть несчастной Амазаспуи, он тяжело заболел. Его в бесчувственном состоянии отвезли в Анзевоцикский монастырь, который ютился в неприступных горах и был вдали от шума войны. Там его лечили монахи. С ним не расстались его верные слуги, которые всячески заботились о том, чтобы восстановить здоровье молодого князя. И все же несколько раз он был на пороге смерти. В монастыре он жил в полном неведении, Окружающие всячески старались скрыть от него все, что творилось тогда в Армении. Но больной во время горячечного бреда постоянно говорил об Армении и расспрашивал о ней. Ни отец, ни мать не имели о нем сведений и очень беспокоились. Беспокоились о нем и друзья. Некоторые думали, что он погиб. При таких тяжелых обстоятельствах можно себе представить печаль княжны Штуникской. Ашхен, всей душой всем сердцем преданный своему возлюбленному. Она разослала во все концы страны людей на поиски Самвела. Но судьба пощадила больного. Пощадила ради большого дела, которое в будущем должно было послужить примером для других. Как только больной немного окреп, он немедленно оставил монастырь и снова пустился в путь. Он уже знал обо всем. Ему успели рассказать, что случилось в его отсутствии и в каком положении были дела. Собрав сведения, он составил твердый план действий. Не теряя времени, прежде всего заехал в Хадамакерт, в отчину князей Арцруни, и переговорил там с княгиней Васпуракана, матерью Миружана.